Эпизод 11. Пятница с утра до вечера. Когда на следующее утро Сюзанна вышла к завтраку, семья уже собралась за столом, у всех был подавленный вид. Она демонстративно отстегнула от пояса тонкую цепочку, на которой у нее висели ключи, и положила связку перед Марджери. Теперь они ваши, сестрицы, как вы и желали. С сегодняшнего дня вы заведуете хозяйством, и я не буду вмешиваться. Она была бледна под глазами после бессонной ночи, обозначились мешки, но и остальные выглядели не лучше. Сегодня всем захочется пораньше лечь спать, и они разойдутся по спальным, как только стемнеет, чтобы хорошенько отоспаться. С утра Я обойду с вами кухню и кладовую и покажу все, что там есть. Мы вместе переберем белье и все, что я должна вам передать. Желаю удачи. Закончила Сюзанна. Марджерри пришла в полное замешательство от такого великодушия и старалась задобрить заловку во время совместного обхода, который заставила совершить Сюзанна. «Ну а теперь бодро сказала Сюзанна, стряхнув со своих плеч бремя обязанностей: Мне надо сходить за Мартином Белком, чтобы заказать гроб, а отец навестит священника из церкви Святой Девы Марии. После этого прошу меня извинить. Мне хотелось бы немного поспать. Поспать нужно и этой девушке. Мы с ней обе не смыкали глаз всю ночь. Я вполне справлюсь одна, ответила Марджери, и постараюсь не шуметь около вашей спальни. Если можно, я хочу прямо сейчас достать все, что понадобится для обеда, тогда вам ничего не будет мешать. Она разрывалась между чувством унижения и ликующего торжества. Покойник в доме не радость, но мрачное настроение пройдет через несколько дней. И тогда уже ей никто не будет мешать делать все по-своему. Отныне она свободна от бдительного ока старухи, которая за всем надзирала и как ни старайся, пренебрежительно осуждала все, что она делала. Теперь она свободна и от старой девы, которой, надо надеяться, отстраниться от участия в домашних делах. Да и муж укрощён и во всем будет плясать под ее дудку. Первые послеполуденные часы брат Браткотфайль провел у себя в сарайчике и, приведя все в порядок, отправился взглянуть, как идет работа в полях Гаи. Погода по-прежнему держалась солнечная и теплая и вся ребятня, городская и фаргейтская, С рождения живущую воды и выучившаяся плавать чуть ли не с пелёнок, резвились на мелководье. Некоторые крепыши отваживались даже переплывать через север в тех местах, где было медленное течение. Весенний паводок кончился, и река текла спокойно. Но эти мальчишки знали ее коварство и не очень-то ей доверяли. Обуреваемые тревожными мыслями, которые не давали ему покоя после потрясения минувшей ночи, Когда пересек цветущий фруктовый сад и, спустившись к реке, пошел вдоль берега по течению, вскоре он очутился напротив того места на другом берегу, где раскинулись сады горожан, заканчивавшиеся у стен замка. На полпути от вершины по склону тянулась каменная стена, окружавшая город, кое-где обрушенная по верхнему краю во время осады, которую два года тому назад пережил город. С того места, где остановился Катфаэль, видны были две узкие сквозные арки, которые в случае опасности легко можно было заделать. Один из проходов должен был находиться на земле аурифаберов, но Катфаэль не мог решить, который из двух. Под городской стеной ярко зеленела молодая трава, деревья были одеты бледно-зелёной весенней листвой и белой кипенью цветения. Над водой склонялись гибкие ветки ольхи, унизанные розовыми сережками. Серебристые почки ив уже распушились золотыми цветками. Несчастный молодой человек, над которым в такую чудную пору, когда все дышит надеждой, нависла угрозы виселицы, и несчастный дом, на который обрушивается удар за ударом, неся его обитателям несчастье и смерть. Мальчишки из Форгейта издревно враждовали с городскими. Иногда эта вражда переходила в боевые стычки, в которых отражалось ревнивое соперничество их отцов. Ребяческие игры на воде иногда заканчивались потасовками, которые однако редко переходили в опасные драки. А если какой-нибудь забияка слишком входил в азарт, то рядом всегда находился другой, более рассудительный мальчик, который отбивал своего приятеля и растаскивал дружчонов. Сейчас на противоположном берегу на глазах у Катфаэля тоже завязалась рукопашная. Какой-то пострел из Форгии, это переплыв реку, затесался в группку городских мальчишек и неожиданно окунул одного из них с головой в воду. Всполошившись, городские всей оравы ринулись за ним и довольно долго преследовали, пока тот уплывал от них вниз по течению. Наконец озорник выскочил из воды и бросившись на утек, хотел выбраться на берег, но в попыхах не удержался на ногах и плюхнулся животом в мелкую воду. Он забарахтался, хватаясь руками за дно и поднимая тучи брызг. Наконец ему удалось уцепиться за что-то и выкарабкаться. Очутившись на зеленой лужайке, где он определенно не имел права находиться, он стал кривляться и кричать, дразня своих врагов. Но те, бросив преследование, повернули назад. Котфаэлю показалось, что барахтаясь под кустами, парнишка что-то выловил со дна. Вот он присел на траву, вытер выловленную вещь и с любопытством начал ее внимательно разглядывать. Пока он увлеченно занимался своей находкой, из сада наверху показался другой голый мальчишка, немного старше первого шалуна. Кинув рубашку на траву, он направился к реке. Заметив на берегу непрошенного гостя, он остановился, разглядывая чужака. Расстояние было не слишком велико, и Котфель узнал пришельца, а узнав его, понял, в чей двор вела калитка. Рослый и меловидный тринадцатилетний парнишка был никто иной, как Грифин, дурачок из лавки Болду печи которого, как видно, отпустили на часок поиграть, и он через калитку выбежал к реке, чтобы поплавать, как все другие мальчики. Грифину, конечно, лучше, чем к с другого берега, было видно, какую добычу выловил из реки нахальный налетчик из форгейта издав негодующий клич, он бегом ринулся вниз по зеленому склону и схватил чужого мальчишку за руку. Какая-то вещица, сверкнув на солнце, вылетела из открытой горсти и упала на траву. Грифин бросился как сокол на добычу и ревниво забрал ее себе. Второй мальчишка, на которого он напал врасплох, вскочил на ноги и хотел отобрать свою находку, но отступил перед более рослым противником. Мальчишка не слишком огорчился, когда у него отняли игрушку. Между мальчиками произошел короткий обмен репликами. Чужак выпаливал их беззаботно, Гриффин произносил свои медленно и веско. Два молодых голоса далеко разносились над гладью реки. Фургейтский озорник, пятясь к реке, выкрикнул на прощание что-то обидное, спрыгнул в воду, подняв тучу брызг, и, искрясь под водой, точно серебристый лосось Резво поплыл к своему берегу. Котфейл, встрепенувшись, поспешил к тому месту, куда должен был приплыть мальчик, однако поглядывал и на противоположный берег. Он увидел, как Грехин, вместо того, чтобы догонять побежденного врага, вернулся к брошенной в кустах рубашке, И бережно спрятал в ее складках завоёванный трофей. Затем он съехал по траве вниз и поплыл так легко и умело, не подымая лица из воды, что в нем сразу был виден опытный пловец, с детства привычный к воде. Он еще плескался, кувыркаясь на волнах, когда форгецский шалон подтянулся за край обрыва и вылез рядом с Катфаэлем. Он стряхнул с себя воду и дышащей радостью после забавы, принялся скакать по траве, шлепая себя по худеньким бокам, чтобы согреться на солнышке. Взрослые подождут еще с месяц, прежде чем соваться в воду, а молодость так горяча, что ей не страшен холод. Как снисходительно говорят в таком случае старики, где нет ума, там нет и чувства. Ну что, лососенок», — сказал Катфаэль, который сразу узнал Шалуна, как только подошел к нему поближе. Что ты там выловил на другом берегу? Я видел, как ты выходил на берег. Еще немножко и попался бы неприятелю. Ты, брат, малость ошибся пристанью. Мальчик приплыл точно к тому месту, где оставил свою одежду. Он прыгнул к своему кафтанчику, накинул его на голое тело и во весь рот улыбнулся. А я не боюсь городских. И этого здорового полудурка, что работает на замочного мастера, тоже не испугался. Подумаешь, больно нужны мне его цацки. Он сказал, что это вещь его хозяина, какая-то там кругляшка, и на ней человеческое лицо с бородой и в колпаке. Тоже мне невидаль. есть из за чего огорчаться. И вдобавок грифин перед тобой, здоровяк с невинным видом, подсказал Катфаэль. Мальчишка скорчил презрительную гримасу, пошаркал по траве ступнями, Отёр ладонями бедра и стал натягивать чулки. Хоть здоров, да зато не уклюж. И главу одырявые: "Чего тогда эта штука валялась в песке под водой, раз она такая нужная? Пускай себе забирает. Мне она без надобности". И он весело припустил к своим приятелям, оставив Катфаэля погруженным в серьезные раздумья. Казалось бы, что тут особенного? потерявшаяся на дне маленькой заводи монетка, нечаянно попавшая под руку барахтающемуся мальчишке, который плюхнулся в воду, спасаясь от своих преследователей. Такое часто бывает, что только не вылавливают из северна, иной раз и куда более неожиданные вещи, чем потерянная монета. Единственное, что было в ней примечательного, это место, где ее выловили. Слишком много нитей сплеталось в паутину вокруг дома Уолтера Аурифабера. Все, что там происходило, теперь нельзя было рассматривать как простую случайность, но Катфаэль еще не понимал, как соединить эти отдельные нити. Он вернулся к своим сеянцам, радуясь, что хоть в них нет ничего загадочного, и остальную часть дня проработал в своем саду, пока не настало время собираться к вечерне. Однако за полчаса до начала его вдруг окликнули с реки. Катфаэль увидел лодку Мадага, которая поднималась вверх по течению, направляясь к нему с другого берега. На этот раз Мадык сменил свой каракал на ялик, вполне приличные суденышко, на котором, как осенило вдруг Катфаэля, вполне можно переправиться через реку и любопытному монаху, чтобы самому взглянуть на тихую заводь, на дне которой сегодня утром была найдена монетка. Мадок подплыл к берегу и воткнул весло в мягкий дерн. Ну что, брат Катфаэль?» До меня дошел слух, что померла старушка Джулиана. Все время в этом доме творится что-то неладное, что ни день опять какое-то безобразие. Мне говорили, что вы там были, когда обрежали покойницу. Катфаэль подтвердил. Не знаю, можно ли назвать смерть восьмидесятилетней старушки безобразием, но умереть она действительно умерла. Приставилась около полуночи. Иное дело с чем она ушла из жизни со словами благословения или проклятия на устах, утверждая нерушимую власть над близкими или пытаясь их защитить. Простились с ней как с любимой бабушкой или как с человеком, которого никто не любил. Над этим он все еще ломал голову, ведь она могла еще говорить но сказала только то, что сочла нужным, и ничего, что могло бы объяснить последние события. Самого важного и спорного она так и не затронула. Для нее эти люди были членами ее семьи, вершить над ними суд и расправу имела право только она, и никто другой в этом мире. Но как же тогда быть с теми загадочными словами, которые она сказала на ухо ему, своему врачу и вечному противнику в спорах? Ибо друг здесь, наверное, слишком сильное слово. Духовнику она отвечала только как было ей предложено условными знаками, опуская или подымая веки, что означало да или нет. Она соглашалась, признавая свои прегрешения, соглашалась, что раскаивается и просит отпущения грехов, но слов не произносила. Оставила их посреди раздоров, проницательно заметил Мадок с усмешкой, от которой по его задубевшему лицу во все стороны разбежались морщины. Да и бывало ли когда, чтобы они между собой ладили? Скупость опасная штука, Катфаэль!» «Джулиана сама их породила и всех вырастила как свое подобие. Им бы только хапать, а отдать ничего не отдадут, скорее удавятся. Я их породила", так сказала она, словно признаваясь в своей вине. "Мадок сказал Катфаэль, "Перевези меня к тому месту, куда выходит их сад. По пути я расскажу тебе, зачем это надо. Они владеют полоской берега за городской стеной". Мне бы очень хотелось взглянуть на нее. охотно сказал Мадок, подгоняя к нему ялик, потому что я уже обрыскал всю реку вдоль и поперек, начиная от шлюза, где Печь держал свою лодку, но сколько не искал человека, который видал бы его самого или его лодку после того, как он исчез в понедельник утром, так ничего и не нашел. Не думаю, что Хью Беринга повезло больше, чем мне. А уж он перебрал всех, кто знал замочного мастера, побывал в каждой пивной, куда захаживал печь. Залезайте в лодку и сидите смирно, потому что когда в ней два человека, она сильно оседает и хуже слушается весла. Котфаэль спустился вниз, ступил на банку и уселся. Мадок оттолкнулся веслом и вывел ялик на середину. Ну рассказывайте, что вас там заинтересовало? Кэтфайр рассказал ему все, что он только что видел, и в пересказе это звучало не так занимательно, как ему казалось раньше. Но Мадок выслушал его внимательно, следя одним глазом за коварным течением приветливой и безмятежной реки, в то время как другим он созерцал, проходившие перед его внутренним взором образы Аурифаберовы семейства от древней родоначальницы до молодой невестки. Так вот что вас интересует. «Доплывем увидим. А место вот оно. Фурเกтский молец оставил кое-какие следы. Глядить сразу видно, где он карапклся. Дёрнто влажный и мягкий. Лодка вошла в длинную заводь и скоро чиркнула днищем по песку. Место было тихое и укромное. Под прозрачной гладью воды пестрело галькой чистое дно. На нем видны были вмятины, оставленные руками мальчика. В одной из них, кажется, от его правой руки, подумал Катфаэль, лежала раньше монетка, которую он потом разглядывал на берегу. От самой кромки воды начинались ивовые и ольховые заросли, которые с обеих сторон закрывали круто спускавшуюся к реке лужайку. Благодаря уклону на ней не задерживалась сырость. И на ровном травяном ковре удобно было раскладывать белье, чтобы сушить и отбеливать его на солнышке. Вид на лужайку открывался лишь с другого берега, а здесь ее с обеих сторон заслоняли от посторонних глаз глухие заросли. За кустами на склоне белели кучки чисто отмытых речных голышков, среди которых попадались довольно крупные. Ими пригнетали разложенное для сушки белье. Рассматривая камни, Катфаэль заметил один крупнее других. Очевидно, он отломился от городской стены. Остальные все были гладкие, а этот с острыми краями, и на нем заметны налипшие остатки цемента. Камень вывалился из стены, и его оставили лежать. Наверное, его иногда использовали, чтобы привязывать лодку. Ну как? Нашли что-нибудь полезное? спросил Мадок который ждал в лодке, удерживая ее воткнутым в речное дно веслом. Между тем Гриффин давно уже успел накупаться и обсохнуть. Он оделся и ушел в мастерскую, где теперь хозяинчил Джон Боннет унося с собой отвоеванную у чужого мальчишки монету. Гриффин давно привык считать Джона вторым человеком после хозяина и теперь признал его за главного. «Нашел» и даже больше, чем можно было ожидать. Под прозрачной водой нашлись следы рук, где хватался за дно мальчик, на травянистом склоне вмятина от его ног. Там он поднял с одна свою находку, а тут присел на траву, чтобы очистить ее и хорошенько рассмотреть. Потом ее отнял грифин, считая собственностью своего хозяина, а грифин честен, как может быть честен настоящий простак. Вот заросли ивы и альхи со всех сторон обступившие лодку. На лужайке лежат кучки речных голышей и один большой камень. А вот над надвисшими лозами альхи колышутся на дне легкие островки нежной жирухи. Но самый зловещий знак Катфаэль нашел у себя под ногами. В траве на расстоянии вытянутой руки отважно выставив из нее свои красновато-лиловые головки, выглядывал не один, а целых три цветка. Те самые лисьи камешки, которые они так тщетно искали ниже по течению. Кучки речной гальки и один большой камень, пока еще ничего не говорили Мадогу, но лилово-красные цветки сразу приковали к себе его взгляд. Увидев их, он перевел глаза на Котфаэля, а затем на сверкавшую на солнце мелководную заводь, где возле самого берега никак не мог утонуть человек, если он находился в сознании. Нежные, трепетные белые островки жирухи качались подольховыми зарослями, готовые легко оторваться от дна. Ямки, оставленные на дне пальцами мальчика, постепенно затягивались, заполняясь струйками песка и мелкой гальки. Едва заметные слабые волны мало-помалу зализывали все неровности. Прямо здесь Возле собственной усадьбы произнес Мадок, покачивая головой: Вы думаете, от наверняка я больше нигде не нашел такого места, где третий свидетель встречался бы с двумя остальными. Что можно знать наверняка в этом мире, трезво рассудил Котфаэль? Редко что бывает наверняка, но этот случай настолько верный, насколько это вообще возможно для человеческого разумения. Был покойник виновником кражи, и кто-то его выследил? Или он сам слишком много узнал про того, кто совершил эту кражу, и у него хватило глупости разболтать, что он это знает? С Божьей помощью все это выяснится. Перевези меня обратно Мадок. Мне надо поспешить, чтобы попасть к вечерне. Мадок перевёсывал и не приставая с расспросами, и только пристально вглядывался все время из-под густых бровей с зоркими глазами в его лицо. Вы сейчас отправитесь в замок, чтобы дать отчет обо всем Хью Берингеру?» спросил Котфаэль. Не в замок, а к нему домой. Но вряд ли застану его сейчас. Не думаю, что он меня так рано ожидает. Сообщите ему все, что мы здесь видели, озабоченно сказал Катфаэль. Пускай он с вами. И сам посмотрит и поразмыслит над увиденным. Расскажите ему про монетку, а я уверен, что это была монета, которую выловили в этой заводе. И не забудьте сказать, что Гриффин утверждал, будто монета эта принадлежала его хозяину. Пускай Хью об этом расспросят. «Все расскажу, кивнул Мадок. Хотя и не все тут понимаю. Как и я. Но попросите его, чтобы он, если позволит время, наведался потом ко мне. После того, как он сам помозгует над всем, что тут сплелось, нам надо будет хорошенько потолковать обо всем вдвоем. Тем временем и я покопаюсь на досуге, и как знать, может быть, с Божьей помощью до вечера в чем нибудь разберусь. Ю вернулся домой поздно после целого дня упорных поисков по всему городу, из которых он не вынес ничего нового. Но зато количество перешло в качество, и теперь можно было считать доказанным первоначальное предположение. Ни в одном из привычных мест, где любил бывать печь, нигде ли бы ещё его никто не видел после того, как он ушел из дома в понедельник утром. Смерть почтенной Джулианы не добавила ничего нового к тому, что он уже знал. Она, конечно, была уже очень стара, но все же у Хью Берингера оставалось неприятное чувство, которое говорило ему, что не бывает так, чтобы несчастья обрушивались на один и тот же дом сами собой. Сообщение Мадаго лишь подтвердило справедливость его сомнений. Прямо чуть не у порога его мастерской: возможно ли это? И все там встретилось вместе: ольховые кусты, жируха, лиловые цветы, все нити тянутся в одно место, и все как нарочно сходится на этом доме. Откуда ни начнешь, все опять приводит нас туда. Так и есть, сказал Мадок. И брат Катфаэль тоже ломает голову над этими загадками. Ему бы хотелось потолковать о них с вами, милорд». Если вы сможете уделить ему часок сегодня вечером, хотя бы и очень поздно, я сам буду ему благодарен ответил хью. Видит Бог, одного моего ума тут не хватает, и нужна особая проницательность, чтобы разобраться в таком темном деле. Ступайте домой, Мадок, и отдыхайте. Вы и так славно потрудились для нас. А я пойду разбужу мальчишку Печи и вытяну из него все про монету, которую он считает собственностью своего хозяина. Между тем, Коттоэль облегчил себе душу перед обобатом Радульфусом, сообщив ему о своих открытиях, и тот выслушал его рассказ внимательно и отнесся к нему со всей серьезностью. так ты уже передал эти новости Хью Берингару, и полагаешь, что он захочет поподробнее обсудить с тобой эти вопросы. Радульфус прекрасно знал, что между этими двумя людьми давно существует особая дружба. С тех самых пор, как они вместе участвовали в событиях, происходивших как раз перед тем, как аббат Радульф появился в Шарузбере, чтобы занять свою нынешнюю должность. Если он придет сегодня вечером, вы можете побеседовать с ним не торопясь, сколько потребуется. Без сомнения, это расследование нужно как можно скорее привести к завершению. Мне, как и тебе, все больше начинает казаться, что наш гость, пользующийся сейчас правом церковного убежища, едва ли имеет отношение ко всем этим злодеяниям. Он сидит тут в заперти, а злодейства продолжают твориться на воле без него. Если он ни в чем не виновен, то справедливость требует, чтобы это было доведено до всеобщего сведения. Когда Котфаэль выходил от Абата, у него еще оставалось в запасе достаточно времени, чтобы основательно обо всем поразмыслить. На дворе только начало смеркаться. Он отстоял вечернюю службу, а затем, вместо того, чтобы удалиться в dormitorio, направился в притвор к лелевину. Тот уже разложил свою постель, но не думал еще спать. Молодой человек сидел в углу скамейки. Поджав под себя ноги и удобно прислонившись к стене, он затаился в темноте незаметной маленькой тенью, тихонько напевая про себя мелодию, которую начал сочинять, а теперь пытался найти удовлетворяющее его завершение. Завидев Катфаэля, он оборвал пение и подвинулся, чтобы дать ему место на одеяле. "Хорошая мелодия", сказал Катфаэль, со вздохом, усаживаясь на скамью. "Твоя?" Не выдавай ее никому, а то Ансельму слышит и украдёт ее у тебя для мессы. Она не готова, сказал Лелевин. Я еще не придумал для нее окончания, никак не найду одного нежного перехода. Это будет любовная песня для Ранильд. Он повернулся лицом к Атфаэлю и посмотрел ему в глаза серьезным взглядом. Я правда люблю ее. Я высижу здесь до конца. Пускай меня лучше повесят, но без нее я никуда не уйду. Навряд ли она скажет тебе за это спасибо, сказал Катфаэль. Но с Божьей помощью тебе я надеюсь, и не придется делать такой выбор. Впрочем, парнишка при всей неуверенности в завтрашнем дне и несмотря на все страхи, как будто и сам заметил, что каждый день прибавляет новые сведения в его пользу там без тебя дела не стоят на месте, хотя пока еще не все до конца прояснилось. И уж коли говорить правду, то знай, что представитель закона по здравом рассуждении проявил благоразумие и все больше склоняется к моей точке зрения. Хорошо, если так. Но что если они раскопают, что я в ту ночь выходил отсюда? Они не поверят моим словам, не то что вы. Он бросил неуверенный взгляд на брата Катфаэля и, встретясь с ним глазами, уловил вдруг в их спокойном выражении что-то такое, что заставило его испугаться. Встрепенувшись, он воскликнул: "Неужели вы сказали помощнику шерифа, ведь вы обещали Ради Ранильд! не волнуйся, пожалуйста. Доброе имя твоей Ранильд, Кюберингер будет охранять так же, как и я". Он даже не допрашивал ее, как свидетельницу в твоем деле, и не сделает это, если дело не дойдет до суда, сказал ли я ему. Да, сказал, но только после того, как он дал мне понять, что сам наполовину обо всем догадался. У него не хуже, чем у меня, развит нюх на вымученную ложь. На силу вытянув из тебя твое нет, он ни на миг в него не поверил. Ну и вытянул из меня все остальное. Он понял, что твоя правда звучит убедительнее, чем ложь. А на крайний случай, если тебе понадобятся свидетели, всегда остается в запасе Ранильд и стражники у ворот, которые видели, как ты пришел и ушел. Так что ему нет причины заниматься твоими похождениями в эту ночь. Хотел бы я знать также много о других, как задумался чувствуя на себе все время напряженный и доверчивый взгляд лелевина не можешь ли ты припомнить еще что-нибудь маленький пустяк относящийся к этому дому может сослужить важную службу Порывшись в воспоминаниях, Лелевин вновь рассказал короткую историю своих отношений с домом Аурифаберов. Хозяин постоялого двора, где Лелевин пел и играл на скрипке, чтобы заработать себе на ужин, рассказал ему про свадьбу, которую должны были праздновать на другой день. Он отправился туда с надеждой подработать, и его наняли. Он очень для них старался, чтобы заслужить свою плату. Но его вышвырнули вон, а потом устроили на него облаву, крича, что он вор и убийца, и гнались за ним, пока он не укрылся в церкви. Все это было давно известно. Какую часть усадьбы ты видел? Ты ведь попал туда еще за Светло? Я вошел в мастерскую, откуда меня направили к дверям холла поговорить с женщинами. Они сговаривались со мной вдвоем, старая и молодая. А вечером Вечером меня сразу, как только пришел, отправили поесть караниль на кухню. Я там сидел, пока меня не позвали развлекать гостей музыкой и пением. Показывал акробатические фокусы и жонглировал, а конец вы уже знаете. Значит, ты видел только проулок и двор. Ты не заходил в дальний конец сада и не выходил через калитку в городской стене на берег реки. На этот вопрос Лелевин выразительно потряс головой. Я даже не знал, что их участок продолжается за городской стеной. До того дня, как здесь побывала Ранильд, когда я шел через двор, то видел оттуда городскую стену, но думал, что за ней уже ничего нет. Потом Ранильд мне рассказала, что там лужайка, где они сушат белье. В тот день у них была большая стирка. Она все перестирала и отполоскала, еще до полудня закончила работу и хотела идти раскладывать белье для сушки. Обыкновенно она же готовила обед и заодно следила, не собирается ли дождь, а вечером собирала белье и относила домой. Но в тот день миссис Сюзанна сказала, что сама все сделает и отпустила Ранильд ко мне в гости. Пожалела ее по своей доброте. К удивлению Катфаэля во время этого рассказа перед его мысленным взором ясно возникла картина, которую Лелевин мог видеть только глазами Ранильд. Травянистый склон, спускающийся к реке, кучки речных камней, заросли ольхи, скрывающие лужайку, городскую стену отгородившую ее с севера и вид, открывающийся с юга. Помню Ранильд еще сказала, что миссис Сюзанна, развешивая белье, промочила себе башмаки и подол платья. Вернувшись, она увидела, что Ранильд плачет и первым долгом подумала о ней. Забудь ты про мои мокрые башмаки, поговорим лучше о том, о чего у тебя глаза на мокром месте. Вот что она сказала по словам Ранильд. До полудня все было готово, так что можно было идти. Тогда же в последний раз вышел из дому Болдуин Печь. Рыбка хорошо клевала. Мысли к увлекли его далеко. Внезапно он вздрогнул и точно очнулся от забытья, поражённый запоздалой догадкой. Что ты только что сказал? У нее были мокрые башмаки и подол Вода в тот день поднялась в реке высоко, безмятежно объяснил ему Лелевин. Она поскользнулась на мокрой траве, когда вешала на кусты юбку, и нечаянно ступила в воду. Возле берега там мелко. А затем преспокойно вернулась, отослала служанку, чтобы кроме нее самой некому было пойти за бельем. Какую еще причину можно найти, чтобы выйти за калитку? И ведь только вчера Ранильд сидела на пороге холла, зашивая на подоле выдранный клок. И подол был линялы, сверху ярче, а понизу точно выцвел. Брат Фаэль негромко оповестил из подворотни привратник. "К тебе пришел Хью Бернгер. Он сказал, что ты ждешь его прихода". Да, я его ждал, ответил Катфаэль, с усилием, покидая холл аурифаберов, где он мысленно находился. Попроси его зайти. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Было не очень темно, так как небо было ясным, Ахью много раз сюда ходил и хорошо знал дорогу. Он вошел быстрым шагом и не возразив ни словом против присутствия Лелевина, подсел к ним на скамью. И протянул на раскрытой ладони серебряную монетку. Я уже рассматривал ее при ярком свете. Это серебряные пенни времен короля Эдуарда, который царствовал до прихода норманнов. Отличная работа шрусберийской чеканки. Чеканщик был некий Годас Бронд. До наших дней сохранилось немного его монет, а в нашем городе и того меньше. В описи аурифабера Числится три такие монеты. Это было обнаружено наутро после кражи в колодезной Бадье Она там застряла в щелке между двух досок. Гриффин говорит, что вместе с ней там был клочок грубой синей материи, но он не придал этому значения. Мне кажется, что вор, который очистил сундук Аурифабера, Засунул все похищенное в синий мешок и бросил в бодю. Дело нескольких мгновений, чтобы дождавшись темноты, спокойно забрать мешок, прежде чем на рассвете придет поводу какая-нибудь ранняя пташка. А у того, кто за ним пришел сказал КТФЛ. Мешок за что-то зацепился в бодье, порвался, и в маленькую совсем незаметную дырочку выскользнула одна из мелких монеток. Наверное, так и случилось. А мальчик печи ее нашел. Он-то и оказался самой ранней пташкой. Он пошел за водой, и тут монетка попалась ему на глаза. Он отнес ее своему хозяину и получил вознаграждение. Хозяин внушил ему, чтобы он никому не говорил ни слова о том, что у мастера печи есть такая штучка. Печь сказал, что очень дорожит этой вещицей. И как же было не дорожить, когда она ему подсказала, что воровство совершил кто-то из домашних, а значит, печь мог выдать из вора половину добычи в обмен на свое молчание. Рыбка хорошо клевала в этот день. Тут для Катфаэля начало проясняться, как все случилось. Он совсем забыл про примостившегося в углу скамейки молодого человека, который сидел с ним рядом, обняв колени и слушал навострив уши, все больше изумляясь услышанному. Хью тоже забыл о его присутствии, так как Лелевин ни разу не шелохнулся и не подал голоса. Мне кажется, сказал Кэтфаэль осторожностью нащупывая верную дорогу, чтобы в попыхах не угодить в просак, что, увидев монету, он понял Или почти наверняка угадал, кто из домочадцев был грабителем. Он решил его пощипать. Что он мог запросить? Половину добычи? Но даже если он оказался гораздо скромнее, это не меняло дело. Ибо тот, к кому он подступился с таким предложением, оказался достаточно решительным и жестоким, чтобы без лишних разговоров сразу с ним расправиться. Вот послушайте хью и вспомните эту ночь. Они стали искать мастера Уолтера, нашли его лежащим без чувств в мастерской сраной на голове и отнесли в кровать. А потом кто-то, никто не мог вспомнить, кто именно, обронил, что это сделал Джанглёр, и тогда все кинулись за ним в погоню, что мы и видели своими глазами. Кто же тогда остался дома, чтобы ухаживать за пострадавшим и за старушкой, из которой вот-вот мог случиться припадок? женщины, подсказал Хью, женщины. Причем новобрачную послали наверх смотреть за больными, которые находились там в своих комнатах. А за лекарем побежала Сюзанна. Ну, ладно, побежала и побежала. Но только сразу ли? Или задержалась на несколько мгновений, чтобы сбегать сперва к колодцу и перепрятать то, что там было в более надежное место. Наступило короткое молчание. Оба собеседника в безмолвном ужасе смотрели друг на друга расширенными глазами. Неужели возможно, с удивлением произнес Хью. Родная дочь, на что только не способен род человеческий? Ведь как все было? В руках у мастера печи оказался ключ к тайне. Если бы он был честен, он прямо пошел бы к алтарю или Даниэлю, показал бы монетку и рассказал то, что ему было известно. Он так не сделал, потому что был нечестным и собирался извлечь выгоду из своего открытия. До понедельника он не делал попыток заговорить с тем, кого он считал виновным, потому что тогда у него не было возможности встретиться с ним с глазу на глаз. Печь, так же, как и мы, сумел сообразить, что все мужчины умчались ловить Лелевина, а следовательно, сокровище было вынуто из колодца женщиной, которая припрятала его до тех пор, пока не уляжется суматоха, а несчастный бродяжка будет повешен за преступление. А у кого были все ключи от дома и кто имел единственный доступ ко всему? Печ остановился на Сюзанне. А в понедельник настал его час, когда она взяла корзину с бельем и пошла за калитку, чтобы разложить его там для сушки. Около полудня печи последний раз видели в его мастерской. Он ушел оттуда, бросив несколько слов насчет того, что рыбка хорошо клюет. С тех пор его больше никто не видел живым. Тут Лелевин, до сих пор молчавший в своем углу, вдруг подался вперед, и они услышали его слабый негодующий возглас: "Что вы говорите? Этого не может быть. Она... она же была единственным человеком, который пожалел Ранильд. Чтобы утешить Ранильд, она отпустила ее ко мне. Она же на самом деле не верила, что я Но тут он сам понял, что значат его слова. И со стоном умолк на полуслове. У нее была основательная причина, чтобы наверняка знать, что ты не посягал на жизнь ее отца и не крал его добра. Самое основательное. И Ранильд она отослала неспроста, а для того, чтобы никто другой, а только она сама получила возможность еще раз сходить на реку, где остался мертвый вымогатель. Я не могу поверить, прошептал Лиливин, дрожа с головы до пят, чтобы она смогла сделать такую вещь, даже если хотела, женщина и убить человека. Ты недооцениваешь Сюзанну», — мрачно сказал Катфаэль. Как впрочем и вся ее родня. Бывает, что женщины убивают. Допустим, что он пошел за ней к реке, сказал Хью. Но продолжайте, что было дальше? Что по-вашему там случилось и как развивались события? Думаю, что он пошел вслед за ней к реке, показал ей монету и потребовал плату за молчание. Мне кажется, что он, как никто другой, просчитался в оценке Сюзанны. Подумаешь, всего лишь женщина. Печь ожидал, что начнутся женские уловки, вранье, долгие отлагательства, мольбы, может быть, придется изрядно потрудиться, чтобы убедить ее, что он действительно знает, о чем говорит и говорит не шутя. Но он очень ошибся в ней. Не рассчитывал, что столкнется с женщиной, которая мгновенно отвечает на угрозу, принимает решение и приводит его в исполнение, сметая на своем пути все, что может представлять какую-то опасность. Я думаю, что она продолжала раскладывать белье, а сама заговаривала ему зубы. Он стоял на краю берега с монеткой в руке, она оказалась у него за спиной и сделав вид, что потянулась за простыней, стукнула его камнем по затылку. Продолжайте, сказал Хью. На этом еще рано останавливаться. Расскажите, что было потом. По-моему, Вы уже знаете. Неизвестно, оглушил его удар или нет, но его лицо оказалось в воде. Я думаю, она не стала дожидаться, когда он опомнится и сделает попытку встать на ноги, и действовала молниеносно. Бошмаки и подол ее намокли. Я это только что узнал. И потом вспомните кровоподтеки у него на спине. Думаю, что она придавила его ногой, как только он упал в воду, и держала так Пока он не умер, хью молчал. А лелевин издал слабый вскрик, услыхав про такой ужас, и задрожал, будто теплая ночь внезапно повеяла ледяной стужей. Затем она запихала его подальше под кусты, оставив лежать в воде, чтобы ночью оттащить тело подальше, а потом его нашли бы в другом месте и приняли за утопленника. Помните кровоподтеки с ямками у него на плечах среди речных голышей... Там есть один остроконечный камень, вывалившийся из городской стены, а монету он придавил своим телом, и она не попыталась ее достать. Хью глубоко вздохнул, переводя дыхание. «Все могло быть и так. Но ведь не она же прокралась в мастерскую Колтеры и ударила его по голове. Она единственный человек, который все время оставался на виду, с той минуты, как Уолтер вышел из холла и до той, когда она пошла его искать. И потом она сразу стала звать на помощь. У нее не было времени, чтобы нанести удар и вынести вещи. Она могла забрать их из колодца, но не она их туда положила. Как я понимаю, вы ведете к тому, что все это было задумано двумя сообщниками. Да, замешаны двое. Один нанес удар, украл и припрятал вещи, другая достала их ночью и перенесла в укромное место. Одна убила вымогателя, как только он о себе заявил, другой убрал ночью тело и пустил по течению. Да, конечно, их было двое. Кто же этот второй? Можно предположить, что брат и сестра. Оба натерпевшись от скупости старшего поколения договорились сообща завладеть богатством, до которого их не допускали. Даниэль ведь действительно где-то шатался ночью и очень скрытничает на этот счет. Хотя его история про то, что он был в постели замужней женщины, звучит вполне достоверно, я продолжаю за ним приглядывать. Он тоже мог соврать. Даром что пустозвон. Про Даниэля я не забыл, но согласитесь, что Даниэль самый маловероятный сообщник, на котором Сюзанна могла бы остановить выбор. И вдруг, в каком-то внезапном озарении, Катфаэль вспомнил разные незаметные мелочи, на которые он не обратил сначала внимания, отдельные слова, которые передала ему Ранильд. как Джулиана странно похвалила внучку за бережливость, упомянув при этом, что у нее сохранилось целых полка толокна, хотя миновала Пасха, и горькие дерзкие вопросы Сюзанны: "Может быть, у вас уже припасено для меня местечко в монастыре, например?" После которых старушка вскрикнула и упала с лестницы. Нет. Постой-ка. Там было что ты еще. Он вдруг увидел эту картину. Старуха наверху лестницы, единственный огонек лампы в ее руках, падающий сверху свет, в котором так четко обрисовалась фигура Сюзанны, свет, который преувеличенно оттеняет все выпуклости и впадины. Вот оно. Старуха её разглядела. Вскрикнула, схватилась за грудь, а затем упала с лестницы, выронив предательскую лампу. Каким-то образом она прознала о том, что случилось, и вышла ночью, чтобы один на один встретиться со своей единственной достойной противницей. Джульан тоже, как видно, заметила порванную юбку с полинялым подолом, и сама, не говоря никому, сопоставила разные факты. Она рассказала, что в Тихомолку оставила себе вторую связку ключей и прибавила, что они ей еще пригодятся, прежде чем она отдаст их. А главное ее последние слова: "Но несмотря ни на что, я бы хотела Подержать моего правнука" слова, которые он только сейчас по-настоящему понял. Нет, теперь я понимаю. Ничто уже не могло ее удержать. Мужчина, с которым она вступила в сговор, чтобы совершить кражу, не был ей родственником и никогда не мог им стать. Этого бы не допустила ее семья. Их планы были вынужденными. Эти двое задумали сбежать вместе, как только подвернется удобный случай, и начать жизнь где-нибудь подальше от этого города. Скупой отец не давал ей приданого, она взяла его сама. Не знаю, как зовут этого человека, но все же знаю, кто он такой. Он ее любовник. Более того, она ждет от него ребенка».